Ну так вот, у меня никогда не было невесты. Я никогда не питал ни к одной молодой женщине тех нежных чувств, какие ты питаешь к уа, -уа. Хотя я довольно хорошо отношусь к ним всем, вместе взятым. Все же мое сердце, как это говорится, свободно. И, следовательно, Я не могу сказать, что бы я сделал в этом случае. Друг сильно тянет в свою сторону, змей. Это я могу сказать по опыту. Но судя по всему, что я видел и слышал о любви, я склонен думать, что невеста тянет сильнее. Правда. Но невеста Чингачгука не тянет его к хижинам деловаров. Она тянет к лагерю гуронов. Она благородная девушка. Ножки и ручки у нее не больше, чем у ребенка, а голосок звонкий, как у дрозда-пересмешника. Она благодарная девушка и достойна своих предков. Но что из этого следует, змей? Я все-таки полагаю, что она не изменила своего решения, и не хочет стать женой Гурона. Чего же ты добиваешься? — Отауа никогда не будет жить в Вигваме Иракеза, — ответил Чингачгук резко. У нее маленькие ножки, но они могут увести ее к деревням ее народа. У нее маленькие ручки, но великая душа. Когда придет время, брат мой увидит, Что мы можем сделать, чтобы не позволить ему умереть под томагавками мингов? Не действуй, опрометчиво, деловар», — сказал охотник серьезно. Вероятно, ты поступишь по-своему. И в общем это правильно, потому что ты никогда не будешь счастлив, если ничего не попытаешься сделать. Но не действуй, опрометчиво! Я знаю, что ты не покинешь озеро, пока не решится моя судьба. Но помни, змей, ни одна из пыток, которые способны изобрести Минги, не может смутить мой дух, как мысль, что ты и Уа-Тауа попали в руки врагов, стараясь сделать что-нибудь для моего спасения. Деловары осторожны. Зверобой не должен бояться, что они бросятся во вражеский лагерь с завязанными глазами. На этом разговор и кончился. Хетти вскоре объявила, что завтрак готов, и все уселись вокруг простого некрашенного стола. Джудит последняя заняла свое место. Она была бледна, молчалива, и по лицу ее легко было заметить, что она провела мучительную бессонную ночь. Завтрак прошел в молчании. Женщины почти не прикасались к еде, но у мужчин аппетит был обычный. Когда встали из-за стола, оставалось еще несколько часов до момента прощания пленника со своими друзьями. Горячее сочувствие зверобою и желание быть поближе к нему заставила всех собраться на платформе, чтобы в последний раз поговорить с ним и выказать свое участие, предупреждая его малейшие желания. Сам Зверобой внешне был совершенно спокоен, разговаривал весело и оживленно, хотя избегал всяких намеков на важные события, ожидавшие его в этот день только по тону, которым он говорил о смерти, можно было догадаться, что мысли его невольно возвращаются к этой тяжелой теме. Ах, сказал он вдруг, сделайте мне одолжение, Джудит, сойдем на минутку в ковчег. Я хочу поговорить с вами. Джудит повиновалась с радостью, которую едва могла скрыть. Пройдя за охотником в каюту, Она опустилась на стул. Молодой человек сел на другой стул, взяв в руки стоявший в углу оленебой, который она подарила ему накануне, и положил его себе на колени. Еще раз осмотрев с любовным вниманием дуло и затвор, он отложил карабин в сторону и обратился к предмету, ради которого и завел этот разговор. Насколько я понимаю, Джудит, «Вы подарили мне это ружье», — сказал он. «Я согласен взять его, потому что молодой женщине ни к чему огнестрельное оружие. У этого карабина славное имя, и его по праву должен носить человек опытный, с твердой рукой. Ведь самую добрую славу легко потерять из-за беспечного и необдуманного поведения».